Глава первая Бывают такие дни, когда все идет на Особенно обидно, когда ты не ждешь подвоха, можно сказать, расцветаешь душой в предвкушении счастья, и внезапно получаешь от судьбы поддых. Для меня таким днем стало Рождество 1800 года. С раннего утра мы все были заняты украшением особняка на Гросвин-стрит. Я помогала Батлеру укрепить за картинами пучки астралиста и развесить по стенам ветки омелы. В самый просторный угол столовой поставили крепкую пушистую елочку. Горничная Агата вдвоем с миссис Бонс наводили последний лоск на праздничный стол. Наша повариха, расставляя тарелки, время от времени промокала глаза фартуком от избытка чувств. Ничего удивительного, ведь еще пару дней назад она была убеждена, что придется встречать Рождество в унылом одиночестве». Ее хозяина, сэра Кеннета Фонтероя, собирались арестовать за несанкционированное превращение в дракона и уничтожение чужой собственности. Вообще-то, в этот раз Кеннет пытался спасти мне жизнь, так что в случившемся была изрядная доля моей вины. Их дворецкого батлера тоже хотели привлечь к ответственности за помощь хозяину. В довершении неприятностей тихая скромная Агата поразила всех, признавшись, что под действием шантажа была вынуждена совершить кражу. В порыве самоуничижения она даже была готова покинуть особняк. В общем, если нас послушать, то почтенный дом на гросвин стрит представлялся каким-то разбойничным гнездом. Мягко говоря, наши дела были не очень хороши. Примечание. Эти события описаны в первой книге о приключениях Энни Фишер «Коза, дракона, не подруга». И вдруг внезапно все наладилось. Мне удалось вернуть пропавший амулет, за что мистер Тревор, главный магистрат Сколл-стрит, перед всеми сотрудниками объявил мне благодарность. Более того, из-за вспыхнувших чувств между мной и Кеннетом родовое проклятие рассеялось, так что внезапное превращение в дракона ему больше не грозило. Стоя сейчас у высоких окон гостиной, я смотрела, как небо над Эшентауном – постепенно меняет цвет с рыжего на фиолетовый и с нетерпением ждала Фонтероя. Половину своего последнего жалования я потратила на платье. сшитое из светло-зеленого муслина, без всякой отделки, оно гораздо больше подходило скромной ищейке с колл стрит чем прежние роскошные наряды. Те были лишь на время, чтобы в процессе расследования изображать светскую дебютантку. Вчера я аккуратно убрала их в чехлы и заперла в шкафу. Мне казалось, так будет честнее, Не хотелось, чтобы в наших отношениях с Кеннетом возникли фальшивые ноты. А та леди, с которой ему однажды пришлось танцевать на балу, это была не я. Сможет ли он принять меня настоящую, еще вопрос. Снаружи загорались золотые глаза фонарей. Очертания крыш медленно таяли в сгустившихся сумерках. Мягкий снежок заметал подъездную дорожку к особняку, а Кеннета все не было. Волнуясь, я вытерла вспотевшей ладони о юбку. Сегодняшний вечер был для нас очень важен, хоть бы все прошло благополучно. Наконец в холле хлопнула дверь, отчего мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. Кеннет. Мне вдруг захотелось встретить его первой, раньше, чем его вниманием завладеют батлер или другие домашние. До того, как нам придется изображать равнодушную вежливость перед другими гостями. Вниз сбегал темно полированный изгиб парадной лестницы. Света здесь было мало, и я лишь смутно видела в передней силуэт высокого человека, который стоял, разматывая шарф. К нему уже спешил дворецкий, чтобы взять шляпу и пальто. Отряхивая снег, человек отбросил со лба мокшие светлые волосы. Моя вспыхнувшая улыбка резко увяла. Это был не Кеннет. Новоприбывшим гостем оказался мой напарник, Нед Уолтер. Горящие свечи создавали столовую уютную атмосферу, а высокие серебряные подсвечники, ради праздника извлеченные из недр посудного шкафа, придавали ей оттенок торжественности. Таинственно мерцала наряженная елка, по улыбчивым лицам гостей скользили теплые оранжевые отблески. В общем, комната прямо-таки лучилась уютом, что порядком действовало мне на нервы. Как только стало ясно, что Кеннета мы сегодня не дождемся, вечер утратил для меня всякое очарование. Не радовали ни аппетитные ароматы, щекотавшие обоняние из-под запотевших серебряных крышек, ни крошечные пирожные миссис Бонс, буквально таявшие во рту, ни был болтовня моих подруг Селины и Селии Виверхам, пришедших поздравить нас с Недом. Мой взгляд то и дело падал на два письма, которые лежали рядом с салфеточным кольцом. Их принес Нет Уолтер, Одно было от мистера Тревора, другое — от Фонтероя. Первое я бы с огромным удовольствием сожгла в камине, а второе мне хотелось отнести к себе в комнату, положить под подушку и выплакаться в сласть. Мой напарник неуклюже пытался меня утешить». Ты ведь давно знала, что лорда Кеннета хотели отправить в Астилию. Правда, все соглашались, что дракон-переговорщик не слишком подходящая кандидатура для столь деликатной миссии. Но теперь, когда проклятие благополучно снято, Фонтерой может оказать неоценимую помощь нашим союзникам. Это правда». Некоторое время назад я ужасно удивилась, узнав, что Кеннет, славившийся в молодости дуэльными подвигами и скандальными похождениями, заслужил среди высоких лордов репутацию искусного дипломата. Ситуация на континенте была, мягко говоря, нестабильной. Король Ральф, наш грозный соперник, подминал под себе одно государство за другим. Несчастная Астилия пыталась то откупиться от грозного соседа, то договориться с ним». «За развитием событий напряженно следило наше правительство, не желавшее терять в Астелии выгодные рынки и порты для торговли. Но почему нужно было посылать именно Кеннета? Ему лучше бы держаться подальше от короля Ральфа, который был одним из соучастников кражи Амулета, так как давно мечтал заполучить на службу личного дракона. Уверен, что с ним будет в порядке», – продолжал Нетта Уолтер, за время совместной работы научившийся читать мое лицо словно книгу. Вот увидишь, Фонтерой вернется через месяц-другой, как ни в чем не бывало, получив очередную благодарность от правительства. Кстати, ты за это время могла бы наладить отношения со своим дядюшкой. Тревор правильно говорит. Что бы ни случилось, а родственниками пренебрегать не следует. Я нахмурилась. В своих письмах Тревор и Фонтерой с удивительным единодушием старались выдворить меня из Эшентауна. Прервав монолог Уолтера, за нашими спинами возник мистер Батлер, который никому бы не уступил привилегию прислуживать за рождественским столом. Он бесшумно подлил в бокалы вина, легкого и светлого, пахнувшего почему-то сеном и земляникой. Впрочем, в дорогих винах я разбиралась слабо, зато, поработав два года у Тревора, научилась неплохо разбираться в человеческих характерах. Кеннед действительно иногда страдал от излишнего протекционизма стремясь защитить меня от любой воображаемой опасности. Но за мистером Тревором никогда такого не водилось. Отчего у него возникло это странное желание? отправить меня к какому-то дяде, который 20 лет меня не видел и знать не хотел. Отложив вилку, я с подозрением уставилась на напарника, который тут же принял преувеличенный беззаботный вид. Это заговор, да? Выходит, не зря Фонтерой в тот последний раз заезжал к нам в суд. Что случилось на этот раз? «Нам на голову свалилось новое дело, вызвавшее у лорда Кеннета обострение и беспокойство». «Нет-нет, что ты!» – запротестовал Уолтер, но его выдала Селия. «Я слышала, в газетах писали, что на той стороне Тессы, в квартале за белой часовней, утром нашли труп молодой женщины. Восемь ножевых ранений! Ужас!» – выплела она полушепотом, перегнувшись ко мне через стол. Ее карие глаза блестели от волнения и страха. «Мисс Селия!» – воскликнул шокированный Уолтер. «Вот уж никогда бы не подумал, что вы читаете газеты!» «А я и не читаю!» – тряхнула она светлыми локонами. «Но я слышала, как мама обсуждала эту новость с мистером Кервудом во время утреннего визита. И еще они шептались, что это уже не первое подобное убийство. Моя мысль заработала с лихорадочной скоростью. «Значит...» Пока я была увлечена поисками амулета и другими делами лорда Фонтероя, Эшентаунский преступный мир по-прежнему жил своей бурлящей жизнью. В трущобах на той стороне Тессы, где-нибудь в Кречи или в Доках, человеческая жизнь подчас ценилась дешевле, чем лохмоти, которые на вас надеты. Но даже для тех мест подобные зверства были несколько чересчур. После такого жестокого убийства преступник наверняка был покрыт кровью с головы до ног – задумчиво произнесла я. Тот район возле рынка очень оживленный, так что человек в подобном виде далеко не уйдет, если только он не совершил свое черное дело в глухую полночь. Однако неподалеку есть опиумная курильня старика Квинси, где можно переодеться. Причем клиенты Квинси обычно пребывают в таком состоянии, что ничего не заметят, даже если он притащит в лавку слона. Квинси, вот кто нам нужен. Нужно срочно его добросить. стоп, стоп!», стоп осадил меня Уолтер, прихлопнув ладонью по столу. «Лично нам с тобой нужно завтра же собрать вещи и купить билеты на дилижанс, который отправляется в Керск, в графство Думанон. А твой совет насчет Квинси я передам Фоксу. Спасибо. Наверняка он будет признателен». Нет, уже давно делал мне страшные глаза, намекая, что подобные разговоры вряд ли уместны в присутствии сестер Виверхэм. Но я только отмахнулась. С того дня, когда мы с Селиной спасли ее жениха, мистера Меллинга, от мерзейшего из городских ростовщиков, я сочла, что девушки достаточно знакомы с изнанкой эшентауских улиц, и их тонкая душевная организация вполне может выдержать обсуждение убийства. А младшая, Селия, вообще отлично бы вписалась в команду ищеек. В умении выуживать информацию ей не было равных. Клянусь, она дала бы сто очков вперед даже Фоксу. Занимательная беседа была прервана появлением рождественского пудинга, огромного и румяного размером с тыкву. Миссис Бонс, сверкая улыбкой, внесла его в комнату на серебряном подносе. Пудинг весь был усыпан сахарной пудрой, поверх которой задорно торчала веточка астролиста. Я вспомнила, как две недели назад мы все вместе замешивали тесто и загадывали желания. Тогда я молилась, чтобы Кеннет как-нибудь поладил со своим внутренним драконом. А теперь вот возникли новые проблемы. Мне отчаянно хотелось перемахнуть через пролив, чтобы оказаться рядом с ним, в астилии. Если уж встречать опасность, то вместе. Насколько легче иметь возможность помочь, чем сидеть тут и грызть ногти до да локтей в ожидании редких весточек. Пока миссис Бонс ловко раскладывала пудинг по тарелкам, Селина, старшая сестер, застенчиво мне улыбнулась. У нее было доброе сердце, и ей было жаль Уолтера, который погибал от неловкости, пытаясь придумать другую тему для разговора. Селина с готовностью пришла на помощь. «Мистер Меллинг передавал вам горячий привет. Он так жалел, что из-за простуды не смог лично засвидетельствовать вам свое почтение». «Да уж» прыснула Селия. «На самом деле он жалел, что лишился возможности прочитать нам свои новые стихи. После схватки на Дорсет-стрит он написал целую эпическую поэму, посвященную храбрости мисс Фишер», подмигнула она мне. «Вот так банальная простуда может спасти четырех человек от мигрени», подумала я. «Передайте ему мою благодарность. Боюсь, в моем голосе слишком явственно слышалось облегчение». Но Меллинг, жених Селины, со своими стихами был действительно сущим наказанием. От его высокопарных декламаций подвывали даже собаки. Селия, обычно не стесняясь, подшучивал над поэтом. И сейчас не упустила бы случая поупражняться в остроумие. Однако ее что-то отвлекло. Поднеся к губам ложку с пудингом, девочка вдруг восхищенно вскрикнула. «Монета! Мне выпала монета! Я буду богата! Селина тебе! Что, колечко?» Ну, давайте же, проверьте, кому что досталось. Я уже и забыла, что суеверная миссис Бонс начинила тесто всякими мелкими штучками в страстном желании предсказать нашу судьбу на будущий год. С осторожностью я разломила вилкой пышное тесто. На край тарелки звякнув выпала холостяцкая пуговица. Примечание. Есть особое рождественское гадание с помощью пудинга, когда в тесто подмешивают всякие мелкие предметы. Обнаружить в своем куске кольцо – к свадьбе, пуговицу или наперсток, к холостяцкой жизни, птичу косточку – к удаче и путешествиям, монету – к богатству и благополучию. Ожидая, когда подадут экипаж для обеих мисс Виверхам, мы с девушками пили кофе в гостиной. Олтер, у которого были еще дела, отклонился и ушел. Сели вертелась возле елки, собирая с колючих ветвей конфетную дань. Мы с занимались тем, что обсуждали предсвадебные хлопоты. Особенно ее волновал план рассаживания гостей за столом. «Тетя Роуз не может сидеть рядом с дядей Генри, поскольку они друг друга на дух не переносят», – говорила она с огорчением. «А кузен Роуз не может сидеть рядом с ними обоими, так как категорически не ест мясо, даже запаха его не терпит». «Да, проблема». Такая задачка, пожалуй, требовала недюжинных познаний в комбинаторике. Вот уж не думала, что организация семейного праздника настолько сложное дело. Селина, неверно истолковав мою задумчивость, мягко накрыл мою ладонь своей. «Забудь-то об этой дурацкой пуговице. Гадание на путинках вообще никогда не сбывается. Уверена, что у вас с мистером Уолтером все получится, ведь он так на тебя смотрел». что?» Кажется, отвлекшись на математическую задачу, я слегка утратил нить беседы. «Ты не замечала?» – удивилась Селина. «Ведь Уолтер явно увлечен тобой». «Быть того не может. Мой напарник не из тех мужчин, что способен легко увлечься. Кроме того, недавно он пережил тяжелую личную драму, когда Агата Доусон призналась в своем предательстве. Ее поступок навлек на нас массу проблем, но больше всего я злилась на нее из-за Неда. Его цельная натура не могла простить любимой девушке расчетливую злонамеренную ложь. Думаю, он скорее простил бы убийство. И теперь расстроенная Агата при каждом появлении Уолтера пряталась в недрах дома. А он так подчеркнуто не интересовался ее делами, что воздух в комнате буквально звенел от невысказанных вопросов. «Ты ошибаешься. Вообще-то мы помолвлены с Кеннетом Фонтероем» растерянно произнесла я и сразу же пожалела, что у меня вырвалось это признание. Глаза Селины изумленно округлились. «О, ну тогда, конечно, если лорд Фонтерой просил твоей руки. Он, конечно, не такой человек, чтобы ему можно было отказать, но ты точно уверена?» От неловкого разговора меня спасло появление Батлера. Тут как раз подали карету, и я вышла в холл, чтобы проводить обеих сестер. Однако слова Селины посели в моей душе зерно сомнения». Почему я была так уверена, что Кеннет меня полюбил? Может, его теплые слова и признания были продиктованы лишь благодарностью? Ведь я фактически спасла ему жизнь. Да нет, чепуха. От воспоминания о нашем поцелуе в саду моим щекам стало жарко. Из одного только чувства благодарности люди так не целуются. Хотя, что я в этом понимаю? Селина, конечно, гораздо опытнее меня. Да и Уолтер смотрел с каким-то непонятным сочувствием. Вспомнила. Точно так же ищейки смотрели на Хаммонда, когда он при задержании получил опасную рану, и мы все боялись за его жизнь. Нед, вероятно, опасался, что меня постигнет сильнейшее разочарование, а внезапный отъезд Фонтероя добавил ему оснований для беспокойства. Я вспомнила, как он однажды сказал «Высокие лорды редко женятся на бедных сыщицах». Не потому ли мистер Тревор вдруг решил спроводить меня в Думанон? А ведь Кеннет был чистолюбив». Он многого добился за последние годы, но чтобы продвинуться еще выше, ему следовало заручиться поддержкой какой-нибудь влиятельной семьи. В политическом мире действовали свои законы. Брак с подходящей девушкой был самым распространенным способом упрочить карьеру. Просторный, продуваемый сквозняками холл в доме на Гроссвенстрит вдруг показался очень неуютным местом. Со стен, обшитых темными панелями, на меня строго смотрели достойные предки рода фонтероев в золоченных рамах. Их взгляды не добавляли оптимизма. Нет, я должна была верить Кеннету. Разве можно забыть то тепло, которое он дарил каждым взглядом, каждым прикосновением? Я зябко обхватила себя руками. Из высоких окон и входных дверей тянула холодом. Стоя в неосвещенном холле и глядя в мерзлое, завьюженное окно, я приняла решение. Если Кеннет может поступиться честолюбием, чтобы жениться на мне, то я должна немного умерить свои желания». Карьера ищейки подождет. Я поеду в Уайдбур. звою доверие дяде, который представлялся мне забавным, сморщенным старичком-отшельником. И докажу всем, что могу стать настоящей светской леди. Такой же обходительной и заботливой, как Элейн. Кеннет увидит, что я тоже могу быть ему полезна. В письме он обещал, что как только вырвется из-за то приедет сразу в Думанон. Обещал, что наша разлука продлится не дольше двух месяцев. Я улыбнулась про себя. Он удивится, когда увидит, как сильно я могу измениться».